Глава 22. Монах, Зажорик и Юлия. Завтра поедем с визитом к неутешной вдове, заявил монах за ужином. Она интересует меня все больше и больше. В свете последних событий. И насчет бизнеса, напомнил зажорик, Само собой. «Сказано, сделано». На другой день с утра они отправились с визитом к Юлии. «Удивляюсь, что их связывает с Иркой», — говорил по дороге Зажорик, старательно объезжая колдобины с водой. «Ирка сама знаешь, какая выдра, а Юлька всегда была не от мира сего». «Я таких баб тоже не понимаю». «Доверить семейный бизнес такому слабаку, как Марик?» «Знаешь, по-моему, он неравнодушен к ней», — заметил монах. «Ты думаешь?» — поразился Зажорик. «А как же Ирка?» «Сколько ей лет?» — деловито спрашивал Олег. Ему было комфортно тонуть в мягком сиденье Бьюика. Я аж говорил, постарше нас на пару лет». Как Ирка, они из одного класса, сорок два. Так какая разница, если баба за собой следит, а Юлька при деньгах. Нухи там французские, дезодоранты там всякие, губная помада. Вот так живешь-живешь, да и с катушек. Вздохнул он философски, и не старую еще бабу оставляешь и дело всей жизни бросаешь на произвол судьбы, можно сказать. На такого, как Марик, прости господи бубнил Зажорик, которому страшно хотелось, чтобы у монаха и Юлии сладилось. А чё? Олешка мужик видный. Язык подвешен, от ба подбоя нет. Понравится друг дружке, а дальше мало ли что. На зло Ирке, думала невнятно. Так ей заразей надо. И виделось ему, что Олег уже стоит во главе фирмы, а Марик Тю — тю-тю, поминай, как звали. Тогда она прибежит к нему, за Жориком, упадет в ножки. Как же, ведь это его дружок теперь наверху. А он ей скажет, разводя руками, — не могу, мол, извини, дорогая сестричка, за Жорик даже заулыбался, представляя, как зараза Ирка прибежит к нему падать в ножки. Они въехали во двор двухэтажного дома. В саду лежал нетронутый снег. Шторы на окнах были опущены. Зажурик позвонил. Из-за двери спросили старушечьим голосом, кто. — К Юлии Павловне. — Георгий, брат Ирины. «И народный целитель Олег Монахов», — вдруг добавил он, хотя минуту назад не собирался говорить ничего подобного. Тут же обрадовался от того, что так ловко сообразил. Открыла им крупная старуха, посторонилась, впуская, — сказала Плаксива, — в самый раз. «Я уж собиралась священника звать, отца Джона». «Какого отца Джона?» — не понял Зажорик, но... Олег Монахов в мигом просек обстановку. «Где больная?» — спросил он внушительным басом, напирая на «о». А Юлия в это время находилась в лиловом сумеречном мире. Сидела на мраморных ступеньках Женькиного дома, поджидала Женьку. Он должен вот-вот прийти. Почему-то она знала об этом. На далеком горизонте между небом и землей Бежала знакомая цепочка темно-коричневых воинов с луками и стрелами. Юлия опиралась спиной о мраморную колонну, поддерживающую навес, и грызла травинку, отдававшую пылью. Туфли она сбросила и чувствовала стопами шершавую в трещинах ступеньку. Иногда откуда-то раздавались голоса, Она к ним привыкла. Ей было уютно с ними, хотя слов было не разобрать. На сей раз голос был ей незнаком. — Юля! — настойчиво звал голос. — Юля! Просыпайтесь! Вы меня слышите? — Юля! — невнятно подумала она. — Меня никто не называет Юлей. «Юля!» Она почувствовала сильные пальцы у себя на шее, потом на висках, сбоку, около носа. Пальцы давили, причиняя боль. Она открыла глаза. «Юлечка, привет!» Сказал смутно знакомый голос. «Ты что это, мать, удумала?» «Жорик? Удивилась Юлия, всматриваясь в лицо растрепанного Иркиного брата, как ни странно. Она его сразу узнала, Ты откуда? Из дома, это мой друг, отвечал зажорик, кладя руку на плечо большого толстого человека, стоявшего рядом. Юлия перевела на него взгляд и стала рассматривать лоснящиеся красные щеки и ярко голубые глаза нового человека. Олег Монахов, народный целитель, важно представил его Зажорик. «Тебя Ирина прислала?» — спросила Юлия. Зажорик неопределенно пожал плечами и откашлялся. «Юля...» — позвал Олег, усаживаясь на край кровати, отчего кровать сразу перекосилась в его сторону и, беря ее руку в свои. «Что с вами?» Он внимательно смотрел ей в глаза. «Что вы чувствуете?» Лапик, лежавший под буком у Юлии, встал и пошел по кровати понюхать незнакомого человека. Олег потрепал песика за уши. Лапик радостно взвизгнул в ответ и завилял хвостом. «Ничего», — ответила Юлия неуверенно, затянутая, как в омут, в пронзительную голубизну его глаз. — Почему вы лежите? У вас болит что-нибудь? — Не болит. Голова кружится только. — Все время. Давно? — Недели три, наверное. Не помню. Давно. — Вы были у врача? Юлия задумалась, потом сказала, — Была, кажется. — Я не хочу в больницу. Что вы ели сегодня? Я не хочу. Меня тошнит от запаха. Я не могу совсем. Вы живете одна? Нет. Юлия нахмурила, стараясь вспомнить, кто еще живет в доме. Женька? Нет. У Женьки теперь свой дом с мраморными ступеньками и белой травой. Денис? Нет, кажется. Сколько вам лет? Юлия задумалась, опустила глаза, потрогала с удивлением вышивку на ночной сорочке. Пальцы ее были сухими и невесомыми. — Не помню, — сказала наконец. Олег замолчал, внимательно рассматривая женщину, лежавшую перед ним. Бледная, истощенная, с ввалившимися глазами, Лиза Игнатьевна шевельнулась у двери. «Что с ней? Что с ней случилось?» — Олег повернулся к старухе. «У меня не было недели две. У меня тетка, материнная сестра, помирает. Никак не помрет, прости, Господи!» — стала сбивчиво объяснять Лиза Игнатьевна. «Я у них работаю уже давно, почитай, чуть не десять лет. Еще Евгений Антонович были, а тут две недели никак не могла вырваться». А это все возьми да и случись в одночасье. Слабая совсем стала. Что не съест, все вырвет. И теперь вовсе есть перестала и, и не встает. Тает, как свечка. Муж умер, теперь вот и она следом. Лиза Игнатьевна всхлипнула. Почему она не в больнице? Да не знаю я, с досадой сказала старуха. Кто ж мне скажет? Она, видать, сама не хочет. У нее муж приставился как раз в больнице, не спасли. Никто не неволит. Подцепила какую-то заразу в Мексике. Или с глаз. Дурных людей до да завистников сейчас не счасть. Она была в Мексике? Была. Они вдвоем были. Только вернулись с молодым мужем. Вздохнула старуха. Я так радовалась, не передать, как за свое дитя. Да только все без толку. Не судьба, видать. С молодым мужем? Монах и Зажорик переглянулись. А на что, замуж вышла? Спросил Зажорик. Ну да. Свадьбы не было, сразу уехали. Да какая свадьба? Полтора года всего, как Евгения Антоновича нет. Она не хотела, говорила, и так можно. Но он настоял. Да и я сказала, выходи, Юлечка. Ты еще молодая... Да и дело в хороших руках будет. Да недолго Душенька радовалась. Лиза Игнатьевна пригорюнилась. Юля, снова позвал Олег. Вы меня слышите? Слышу, отозвалась Юлия. Смотрите мне в глаза. Сейчас я расскажу вам, что нужно делать. Слушайте внимательно. Я буду давать команды, «А вы будете выполнять. Готовы?» Юлия кивнула. «Представьте себе, что ваш позвоночник превратился в раскаленную стеклянную трубку. Он горячий и светится. Не могу. Сосредоточьтесь. Он светится, как газовая неоновая трубка». «Он горячий. Вы должны почувствовать тепло. Чувствуете?» «Кажется», — прошептала Юлия на — «прекрасно. А теперь представьте себе, как по этой трубке бегают туда-сюда маленькие блестящие частички, как конфетти. Помните броуновское движение из школьного учебника? Он положил руку на лоб Юлии. — Помню. Это ваша энергия. Вы должны научиться владеть ею. Поток блестящих частичек бежит вниз, потом вверх, вниз, вверх как будто переливается из стакана в стакан. Зажорик и Лиза Игнатьевна смотрели во все глаза на сеанс исцеления. Зажорик удивлялся, что происходящее носит какой-то примитивный характер, но значительно хмурил брови и кивал головой. Лиза Игнатьевна не понимала вообще, о чем речь. Она просто слушала голос целителя и думала, что у отца Джона Голос такой же звучный, прям внутри отзывается. Принесите чай или кофе», — приказала Олег Лизе Игнатьевне, и она поспешно вышла. «Любое горячее питье». «Свет из трубки переливается в голову». «Вам жарко», — говорил Олег, сжимая руку Юлии. «Теперь внизу живота. Жарко». Позвоночник горит, чувствуете тепло, хорошо. Сможете повторить, когда меня не будет. Я попробую, прошептала Юлия. Не знаю. Сможете, сказал уверенно Олег. Это совсем не трудно. И попытайтесь поерзать на спине, лежа. Потанцуйте на позвоночнике. Активизируйте свою энергетику, подвигайтесь. Прямо сейчас, ну и пить, побольше пить. Вам сейчас хочется пить? Вам очень хочется пить, да? Лицо Юлии горело. Ей, казалось, она чувствует жар в спине. Тошнота отступила. Ей действительно хотелось пить. Перед глазами летали черные мушки, не больше макового зерна.